Глава восьмая Кирпич привез меня в мою тюрьму. Квартира заверена, уже не пугала стеклянными окнами во всю стену звенящей тишиной. Мой охранник сурово молчал. Я старалась не привлекать к себе лишнего внимания. Рот все еще горел от поцелуя зверя. Голова гудела от взбесившихся мыслей, а руки, кажется, тряслись. Черт, что творится с моей жизнью?» что происходит вокруг. Сумасшествие какое-то не иначе. «Он ведь ничего не сделает моей маме». Застыла перед спальней, в которую меня втолкнул кирпич. «Слава». «Ей ничего», – невозмутимо проговорил охранник. Взгляд кирпича красноречивее всего говорил, что моя мама в безопасности. «В отличие от меня и моего парня». «Он обещал не трогать Антона!» – выкрикнула я. Тошика было жаль, и не хватало еще, чтобы друг пострадал по моей вине. «Он и не тронет!» – усмехнулся кирпич. Смысл сказанной фразы не сразу дошел до моего сознания. «Лично не тронет!» «А вот что мешает зверю отдать приказ своим людям?» Кирпич захлопнул дверь, прежде чем я смогла выкрикнуть следующую фразу. «Да и какую? Не троньте Тошика. А кто послушает? Разве только стены?» Со всей силы ударила рукой по двери. «Нет, так не пойдет. Нужно искать выход и не оставаться безмолвной пленницей, безропотно ждущей часа своей казни». Кирпич вновь меня обшмонал. Изъял телефон, который я прихватила у Тошика, ключи от квартиры и лифта, украденный ствол. Сей факт я приняла смиренно. Я пока не знала, как именно сбегу во второй раз. Но не сомневалась, что сбегу. И теперь уже спрячусь так, что ни зверь, ни папаша меня не найдут. Глубоко за полночь мне захотелось есть. Странно, что меня не заперли в комнате, а всего лишь велели сидеть и не высовываться. Но есть хотелось зверски. Пришлось ослушаться и перешагнуть порог моей камеры. Застегнула молнию на спортивном костюме до самого подбородка и отправилась на кухню. Старалась ступать осторожно. Толком не знала, дома ли хозяин квартиры. Но на всякий случай хотелось быстренько прошмыгнуть мимо двери, ведущей в его комнату. Оказавшись в просторной гостиной, через которую можно было попасть на кухню, я поняла, что пол уходит из-под ног. Паника, дикая и липкая, накатывала мощными волнами. Из-за темноты, царившей в квартире, я не сразу заметила, что кто-то раздвинул шторы, открыв безумно красивый вид на ночной город. А когда заметила, оказалось слишком поздно. Мой страх уже вонзил свои щупальца в мое тело и сжимал с такой силой, что я не могла дышать. Видела огромную прозрачную стену перед собой, за которой пропасть. Понимала, что она далеко от меня, что стекло не пробить, даже выпустив пулю с близкого расстояния. Но страх лишь усиливался, стоило мне представить, что я нахожусь невероятно далеко от твердой земли. Я пыталась закрыть рот ладонями, но тело не слушалось меня, словно руки и ноги принадлежали не мне. Громкое мычание, которое неприятно резало слух, срывалось с моих губ. И я не понимала, что источник мерзкого звука я сама. Страх не отступал. Тело било крупной дрожью, и мне казалось, что стоит сделать шаг, как я провалюсь в ту пропасть, что распахивала свою мерзкую пасть за прозрачным стеклом. Спокойно. Раздался тихий, но настойчивый шепот где-то очень близко. Голос принадлежал совсем не тому человеку, которому я доверяла и который смог бы меня защитить. Но иного выбора не было, потому что голос был знаком. Он вытягивал меня из пропасти. «Смотри на меня!» — приказал зверь властным тоном, не терпящим возражений. «Меня било в лихорадке». Я видела, как за стеклом движутся мрачные тени соседних небоскребов. «Смотри на меня!» — рявкнул заверен так, что я подпрыгнула на месте. А следом мое лицо обхватили крепкие, невыносимо горячие властные ладони, заставляя слушать грубоватый голос. «Дыши!» Очередной приказ заставил моргнуть и сфокусировать взгляд на собеседники. Длинные сильные пальцы удерживали мое лицо в тисках. Не больно, но ощутимо. Своей высокой фигурой зверь заслонил все пространство. Я не видела даже стеклянные стены напротив, не говоря уже о пугающей пустоте за ней. «Молодец, вот так», — говорил он уже тише. Большим пальцем руки Алексей Сергеевич вырисовывал странные рисунки на моем подбородке. Это не было лаской, совсем нет. скорее жестом, предназначенным для того, чтобы отвлечь меня. У мужчины это прекрасно получилось, я отвлеклась. Трястись не перестала, но хотя бы прекратила издавать жуткие звуки. — Мелких комнат тоже боишься? — спокойно уточнил мужчина. Не — Не-не-не, — попыталась произнести я, но опять же получилось только бессвязное мычание. — Ясно. — Прервал мои потуги зверь. Я не до конца понимала, что происходит, но совершенно не сопротивлялась. Чувствовала лишь грубоватую ткань чужой одежды под пальцами и ориентировалась на голос и уверенный взгляд карих глаз.